и девяти фунтах серебра. Ключевский рассказывает, что эта сделка служила главной темой разговоров в Ростове на протяжении некоторого времени. Когда Петру сказали о необходимости составить документы о покупке земли, он ответил, что не понимает, к чему документы. Борис Ростовский на этот раз оказался достаточно порядочным, чтобы передать документ Петру. Это оказалось очень полезным для потомков Петра, когда позднее внуки Бориса Ростовского пытались предъявить свои претензии на эту землю. На старости лет Пётр превратил церковь, которую построил в монастырь, завещал ей постоянный доход и, приняв постриг, сам стал монахом. Он был канонизирован русской церковью в середине XVI века. Ростовские князья часто ездили в Орду. В 1257 году князь Глеб отправился в Монголию и был тепло принят при дворе великого хана Мунке. Там он женился на монгольской княжне, которая согласилась принять крещение. Она получила имя Феодоры. Когда Менгу Тимур стал ханом Кипчаков, Глеб с рядом других русских князей отправился в его ставку чтобы получить ярлык на княжение. Он пробыл в Орде до 1268 года. В 1271 году он снова был в лагере менгу мура В 1277 его брат Борис со своей женой и детьми совершил поездку в Орду. Там он заболел и умер. В 1278 году Глеб, ставший князем ростовским после смерти Бориса, послал сына Михаила к Менгу вместе с Константином Угличским, сыном Бориса, и Федором Ярославским. Еще одним регионом Руси, которому Менгу Тимур проявлял значительное внимание, был Новгород. В этом случае мотивы хана имели коммерческий характер. Он рассчитывал поддержать балтийскую торговлю, в которой Новгород являлся главным каналом для Восточной Руси, И востока. Международная торговля была одной из основ благосостояния Золотой Орды, и большинство ханов поддерживало ее развитие. Во время правления Менгу-Тимура были заложены основы ее широкого распространения. В то время как Новгород являлся наиболее удобным северным пунктом монгольской внешней торговли, крымские порты имели огромное значение для поддержания Черноморской и и средиземноморской торговли, в которой в то время доминировали главным образом итальянские купцы, венецианцы и генуэзцы. В связи с этим новгородские и крымские порты привлекали пристальное внимание Менгу Тимура. Генуэзцы проникли в Черное море предположительно во второй половине XII века. Во время существования Латинской империи в Константинополе 1204-й В 1261 годы вся черноморская торговля была монополизирована венецианцами. Двое братьев Пола были среди других венецианских купцов, прибывших в крымский порт Салдаия в 1260 году. Это был отправной пункт их великого приключения. Однако после восстановления Византийской империи Михаилом VIII Палеологом генуэзцы не только возвратились в Черное море, но и оказались в более привилегированном положении, нежели венецианцы, и усмотрели реальную возможность для себя учредить фактории в Крыму. Около 1267 года Менгу Тимур даровал им особые привилегии для их торговли в Кафе, современная Феодосии а в 1274 году они утвердились в Салдайе. Для параллельного развития на севере Минго Тимур взял на себя роль защитника Новгорода и основателя свободной торговли в районе Балтики. После заключения соглашения между Новгородом и великим князем Всеволодом III Суздальским в 1211 год только князья из Суздальского дома, могли претендовать на княжения в Новгороде. Каждый из них, однако, во время его избрания должен был подписать договор, гарантировавший традиционные свободы городу.